18 лет спустя Королевство Иллинуя Илия 35-й год нового мира. В комнату просачивался мерзкий запах, вызывая тошноту, мешая концентрироваться. Стефани обреченно выдохнула и отложила в сторону механизм, потерла затекшие плечи. Ей нужно отдать отремонтированное устройство уже завтра, а все мысли только о том, как бы не выдать содержимое желудка. Когда уже Лям доварит свое новое зелье, и какую он там гадость в очередной раз смешивает, что внутренности выворачивает не только у нее, но и у их видавшего разное работника. В дверь тихонько постучали. Стефания отозвалась. «Госпожа Анарартат, ваш чай!» «Спасибо, Симон!» Мужчина поставил поднос с чайничком, лимоном и мятой, печеньем на стол. «Что-нибудь еще нужно?» – с дежурно вежливой улыбкой поинтересовался Симон. «Нет, будешь уходить, закрой парадную дверь лавки». «Хорошо», – кивнул, прощаясь и вышел. Стефани посмотрела ему вслед. Довольно толковый молодой человек. Жаль только подворовывает у них. С этим недостатком пришлось смириться. Следили только, чтобы не выходило за допустимые рамки. Они с Лямом наняли его пять лет назад на смену очередному уволившемуся продавцу. Им, в принципе, не везло с работниками. Мало кто выдерживал работу в помещении, которая периодически начинала наполняться отвратительными запахами. Но ничего не поделаешь. Приходилось терпеть. И ей, и их работнику. Снимать отдельно помещение, где Лиам будет изготавливать свои зелья, и отдельно помещение, где все это будет продаваться, в столице непозволительная роскошь. Сама Стефани, конечно, могла и дома ремонтировать механические изделия, которые брала на заказ за монеты, и не занимать одну из комнат в лавке. Но тогда Лиам бы пропал среди своих колбочек и чугунков. А так она силой выдергивала мужа из лаборатории, следила, чтобы он, увлекшись, не забывал поесть. Да и просто приходил себя, выныривая из очередной захватившей его идеи. Стефани глянула на часы. Шесть вечера. Востолько закрывалась их с лямом лавка. Щелкнула входная дверь для посетителей. Женщина усмехнулась. Ну, Симон, точно как часы. Никогда не задержался ни на минуточку. Она положила в чашку несколько листиков мяты, дольку лимона и присыпала сахаром. Размяла все ложечкой и залила терпким чаем. Пар от горячей жидкости поднимался вверх, донося до носа Стефани чудесный аромат, всегда напоминающий ей о муже. Волшебство целебных свойств природы, содержащийся в мяте, немного успокоил желудок. Допив чай, Стефани вернулась к устройству. Работа, даже любимая, есть работа, и надо ее делать. Еще час пролетел незаметно. Стефани поднялась, погасила лампу, прихватила с собой поднос и вышла в коридор. Быстро сполоснула кружку на маленькой кухне и пошла к лаборатории. «Семь часов. Время возвращать Ляма в реальность, иначе может только к утру появиться дома». «Милый», — позвала она, замирая на пороге лаборатории. «Что, уже пора?» — разочарованно протянул он. «Мне еще немного». «Завтра», — твердо ответила Стефани. «Мы же договаривались. С работы идем домой в семь». «Ладно», — недовольно пробормотал Лям. Мужчина обвел взглядом комнату и нехотя вышел. Они закрыли дом и вышли на улицу. Стефани застонала от наслаждения. «Милостивая Ксандора, свежий воздух». «Не такой уж и свежий», — усмехнулся Лям. «Я чувствую только запах от своей одежды, что побрала все ароматы лаборатории». «Зато к тебе никто не подойдет», — довольно улыбнулась она. «А что, кто-то пытается? Тайные воздыхательницы? Где же они?» Он стал озираться и делать вид, что кого-то высматривает. Стефани засмеялась, взяла за руку и сплела свои пальцы с его. Взгляд упал на широкий браслет на его запястье. За много лет жизни в Илии Лиам уже привык не снимать его. Нет, браслет не был посохом. Его магии не нужны никакие проводники воли, но остальным илинуйцам знать об этом было совсем не обязательно. Они прошли мимо лавки Уэйна. Синеволосый алхимик перенес собственную лавку в дом напротив, сразу же, как они открыли свою в этом районе. Уэйн старался конкурировать во всем, что касалось Лиама и его зелий. Если Мак устраивал распродажи, то и уэйн тоже. Лиама отремонтировал фасад здания, заменил вывеску, в лавке напротив тоже начинались изменения. Единственное, что никак не могло соперничать с Лиамом, это ассортимент зелий. Все-таки уэйн умел лучше изготавливать яды. Против людей их не используешь, закон не позволял, но под видом сельскохозяйственных составов тот вполне успешно реализовывал всем желающим купить. Лиам же изготавливал противоядие и лекарства. Зелья общего назначения были у обоих алхимиков. Тут конкуренция шла только по цене. Уэйн вышел на крыльцо своей лавки и приветливо махнул им. Стефани в ответ улыбнулась и тоже махнула. И так каждый день. Алхимик знал, что они с Лямом проходят здесь всеми и всегда выходил поприветствовать. На этом общение Лиама и Уэйна, да и ее, заканчивалось. Стефани так и не смогла определить род их взаимоотношений. Они не враждовали, но и не дружили. С Эстер у Стефани была другая история. Если они случайно встречались на улицах города, то могли и поболтать. Вланвейка сразу по прибытии в столицу устроилась на службу. Опыт вкупе с упорством и несгибаемой волей обеспечили той быстрое продвижение по службе. Она снова стала капитаном и руководила небольшим отрядом. Жили Эстер и Уэйн в просторном двухэтажном доме в хорошем обеспеченном районе. Воспитывали двух дочерей не видела их как-то с Эстер. По характеру и внешности девочки были маленькими копиями своей матери, такими же бойкими, независимыми и прямолинейными. Было у них и четыре собаки. Но, как рассказала однажды Эстер, когда Уэйн приволок еще одну, то капитан поставила ультиматум. Или она, или псы. Влан Вика с теплой улыбкой поделилась, что из-за этого ее муж неделю обижался и не разговаривал с ней. А потом смирился и сам понял, что их дом не может вместить столько живых существ. Работать алхимик стал с двойным упорством, явно собираясь купить жилище побольше. Лурдена Стефани с Лямом случайно встретили только спустя несколько лет. Позвали к себе на ужин, болтали почти до утра. Так у них и повелось с той поры. Каждый раз, когда наемник бывал в столице, заглядывал к ним и делился новостями из Азимара. Рейтон так и остался главой клана Транадор. По-прежнему жил в Транре, вместе с Леттин и другими наемниками. Восемь лет назад у него родился сын. Как рассказывал Лурден, этого славного мальчугана баловали все тронадор. Риен примкнул к клану Лигнар, встал во главе вместо Салазара. Клан продолжил прежние традиции и брался за любые противозаконные задания, но их методы стали все же более гуманными, что ли. Фолси отучилась и вернулась в Нижний город. Открыла такую же лавку, как была когда-то у мадам. По слухам, девушка добивалась разрешения у Храдгара управлять домом удовольствия. Чем дело закончилось, Лурден не знал. Но не сомневался, что пронырливая интриганка все-таки добьется своего. Никон Никон продолжил варить свои настойки и привечать у себя наемников. Все так же мечтал поднять престиж таверны. Одна из сплетен Зимара оставила в душе у Стефани особый след. Каждый раз, когда вспоминала об этом, становилось радостно. Губы растягивались в улыбке. Давно это было. Лет пятнадцать назад. Дочь одного из знатных господ Илии закрутила роман с молодым человеком из верхнего города Азимара. И все бы ничего, но тот жил и работал в доме удовольствия. Как так вышло и кто не усмотрел, непонятно, но скандал был на всю столицу. Влюбленные сбежали и скрывались, искали обоих уже двумя городами. Вряд ли дело закончилось бы миром, особенно для молодого человека, но вмешался сам правитель королевства. Влюбленным подарили защиту и неприкосновенность. Они до сих пор вместе смогли построить семью. Стефани не знала, видела ли в тот свой единственный вечер, проведенный в доме удовольствия, этого мужчину, или это был кто-то из новеньких. Но сам факт того, что мечта одного из тех людей сбылась, делала ее счастливой. Последние годы Лурден сильно сдал и не мог больше участвовать в длительных опасных путешествиях. Сказывался преклонный возраст. Наемник планировал где-нибудь осесть. Лиам говорил его переехать в Илью, помог подыскать подходящий дом недалеко от их со Стефани жилища. В ходе обсуждения переезда Лурден признался, что недавно женился и собирался перебраться сюда со своей избранницей. Имя счастливицы вызвало изумление у Стефани и смущение у наемника. Тот стеснялся большой разницы в возрасте. Женой грозного воина стала Тавин, та самая некогда кухарка дома Транадор, вдова Балин. Про Келлина никто ничего не слышал. Ни Эстер, ни Лурден. Та встреча действительно была их последней. Бродяга, Где он был? Чем занимался? Жив ли вообще? И Стефани, и Эстер могли лишь надеяться, что Ксандора-мать милостива к нему. И у следопыта все хорошо. Стефани медленно прила к их дому, предаваясь воспоминаниям. Лям не прерывал ее думы, пребывая в своих. Женщина вдруг встрепенулась. «Лям, ты же помнишь, что завтра на ужин к нам придет Амели со своим парнем и познакомит нас?» Тот выразил желание просить официального разрешения встречаться с нашей дочерью. «Конечно помнит. Что, не видишь, какое у него лицо последние дни?» Парнем, как же!» – возмущенно проворчал Лиам. «Милый, мы с тобой это уже обсуждали», – миролюбиво сказала Стефани, любуясь вспыхнувшими на его лице линиями. «Время для эльфов течет иначе». «Он старше моей дочери в два раза», – воскликнул Мак. «В два раза!» «Милый», – с укором посмотрела на него Стефани. «Да помню я твои просьбы», раздраженно пробурчал он, а потом изобразил на лице дежурную улыбку и добавил уже елейным голосом. «Я постараюсь вести себя сдержанно». «Спасибо», – Стефани остановилась, обняла мужа и оставила на его губах легкий поцелуй. «Ты такой милый!» Он скептически хмыкнул, поцеловал в ответ ее нос и снова взял за руку, увлекая за собой в сторону дома. Стефани к этой теме решила больше не возвращаться, не хотела, чтобы он сердился. Дом, в котором они сейчас жили, был небольшим, но бесконечно любимым. Все воспоминания, что были в нем, счастливые. Они купили его после рождения второго ребенка. У них были монеты, на жилище побольше, но смысла тратить их не было. Отчего-то Стефани знала, что оба их ребенка будут с даром. А это значит, что когда те подрастут, то уедут жить и учиться в академию. Так и случилось. Амели была подвластна стихия земли. Бриан стал магом воды. Едва они зашли в дом... Стефани зажгла лампу, рассеивая полумрак. Вроде за многие годы знала, где какая мебель стоит, но все равно не хотела ни за что зацепиться. А мебели у них было много. Лям по-прежнему не жаловал пустые и полупустые комнаты. Порядок был только в большой ванной. Иногда там уже сама Стефани любила наводить бардак. Не то чтобы специально, так получалось. Да, хорошо так получалось. Жарко в основном, чувственно, эмоционально. Стефани подумала, что ужин можно перенести и на попозже, да и не мешало бы избавиться от запаха, пропитавшего одежду. «Да-да, и от самой одежды». Лям перехватил ее взгляд, жадно блуждающий по его телу, подхватил ее на руки и понес в направлении к ванной, собираясь воплотить фантазии жены. Перед предстоящей встречей Стефани немного нервничала. В лавку не пошла, весь день занималась уборкой и готовкой. Хотела, чтобы все прошло идеально. По рассказам Амелии, ее молодой человек, м -м, эльф, был богат, поэтому Стефани тщательно продумывала меню и сервировку стола. Наверняка он привык к изыскам, и вдруг… «Не о том беспокоишься», – Стефани грустно вздохнула. «Верно. Главное беспокойство вызывал муж. Он ничего не имел против эльфов, но разница в 17 лет между Амелией и ее избранником его пугала. И понимал же, что эльфы живут столетиями, и для них время бежит по-другому» но ничего с собой сделать не мог. Любимая дочь всегда будет малышкой в глазах отца, а непонятный эльф – стариком, покусившимся на его чада. Славки Лиам пришел раньше обычного, привел себя в порядок, помог Стефани навести последние штрихи и стал нервно расхаживать по комнате в ожидании гостей. Уверенный громкий стук в дверь заставил их вздрогнуть. Стефани бросила на мужа умоляющий взгляд. «Милый». Он выдавил из себя дружелюбную улыбку, больше похожую на оскал, и пошел открывать дверь. Стефани поспешила следом. «Мама! Папа!» – радостно воскликнула Амели, тут же заключая сначала одного, а потом второго в объятия. «Как же я скучала! Знакомьтесь, это Феликс!» Сзади Амели, изумленно распахнув свои синие глаза, стоял высокий рыжеволосый эльф. Раньше, чем побледневший Лям успел что-то сказать, Стефани схватила мужа за руку и потащила за собой в другую комнату, бросив ничего не понимающей дочери. «Заходи, дорогая, мы на минутку, сейчас вернемся!» Она затолкала Ляма в комнату и плотно закрыла за собой дверь. Места для собственного шока не было. Стефани умоляюще смотрела на мужа, лицо которого становилось ярче в тех местах, где пролегали магические линии. Лям нервно поправил свои волосы, затем еще раз и еще. Он старался успокоиться. От распирающего изнутри возмущения часто дышал. Стефани взяла его за руку и стала нежно гладить. «Милый, не молчи, говори», – попросила она, чувствуя, что если тот продолжит молчать, то его разорвет. «Создатель!» – воскликнул Лиам, вырывая свою ладонь и эмоционально всплескивая руками. «Ну почему? Почему из стольких людей и эльфов она встретила именно его? Какого черта? Там в Академии совсем не было парней, да? Вот ни одного? Только сын магистра? Серьезно?» «Создатель! Я знаю, это ты специально. Поздеваться, как всегда. Чтобы я не расслаблялся. Всегда был готов». «Милый, наверное, это судьба». «Ага, она самая». «Все будет хорошо, ты же знаешь», – уговаривала Стефани, гладя его светлые волосы. Он скептически хмыкнул. «Ты сейчас пойдешь и будешь самым милым, как ты умеешь. И не нужно расстраивать дочь предвзятым отношением к ее выбору». «Предвзятым?» «Ты не объективен, даже спустя столько лет». Она не хотела его упрекать, но и как успокоить, не знала. Эти слова на него подействовали. Он сделал еще пару кругов по комнате, а потом шумно выдохнул и переменился в лице, принимая спокойный, дружелюбный вид. «Я тобой горжусь», – улыбнулась она ему и протянула руку, соединяя пальцы. «Пойдем, наше отсутствие становится уже неприличным». Амели встретила их встревоженным взглядом. Она сидела и нервно заламывала руки, а Феликс стоял рядом, успокаивающе гладил ее плечо, что-то шепча. При виде прикосновений эльфа к дочери, Лиам сжал ладонь Стефани чуть сильнее. Феликс заметил родителей Амели и тут же убрал свою руку. «Прошу меня извинить за внезапный уход» вежливым голосом произнес Лиам. «Феликс», — представился эльф, подошел ближе и протянул руку мужчине, делая вид, что впервые видит. «Очень приятно, Лиам», — сказал маг, на рукопожатие ответил, правда, сильнее, чем изначально собирался. Если это и принесло дискомфорт Феликсу, то тот вида не показал. «Взаимно. Амелия много про вас рассказывала. Ужин прошел не так гладко, как Стефани мечтала, но и не провально. Она старалась откровенно не рассматривать гостя, понимая, что это невежливо, но все равно периодически забывалась. Дерзкий и самоуверенный подросток, которого они когда-то встретили за разломом, уже тогда отличался изяществом и красотой, а с годами и вовсе стал неотразим. Из разряда тех людей… или эльфов, которые знают, как хороши, и без зазрения совести этим пользуются. Большие глаза эльфа цвета океана, обрамленные длинными черными ресницами, притягивали взгляд, вовлекая в пучину отраженные там силы и самодостаточности. Полные губы эльфа часто растягивались в улыбке, образуя небольшие ямочки на щеках. Стефани невольно улыбалась в ответ. Прошли годы, а характер у Феликса остался такой же яркий и неунывающий, заряжающий своей энергией. Не поддаться очарованию эльфа было невозможно, но... Каждый раз, когда Феликс, случайно забывшись, в порывах нежности касался руки их дочери, Лям сердился нет, он ничего не говорил и не хмурился, но Стефани умела чувствовать его настроение, знала, какие эмоции одолевают мужа. Амели смотрела на Феликса, как на величайшее сокровище в своей жизни, восторженно и влюбленно, а тот отвечал ей теплом во взгляде, каждый раз тая, когда она называла его по имени. Это умиляло Стефани и нервировало Лиама. К концу вечера все четверо смогли найти точки соприкосновения в разговорах и поведении. И когда настало время прощания, то рукопожатия и улыбки стали более искренними. Едва счастливая Амели упорхнула, держась за руку Феликса, за порог отчего дома, Лиам облегченно выдохнул. «Видишь, все не так уж и плохо», – с теплом в голосе произнесла Стефани, подходя и обнимая мужа. «Да уж», – воршливо сказал Лиам, – «хуже может быть, лишь только если Бриан, когда вырастет, влюбится в одну из дочерей Уэйна». «Не приведи к Сандора, ужаснула Стефани а потом рассмеялась, вдруг представив, какое было бы лицо у Уэйна случись подобное. Ляма посетили, очевидно, те же фантазии. Улыбка тронула его губы. Веселье Стефани сразу же погасло. Посуда. Гости прекрасны, но вот уборка. А время уже позднее, да и волнение сильно вымотало. «Ай, все завтра. Пусть стоит». «Иди спать. Ты устала. Я сам все уберу», – тихо сказал Лям, выпуская из объятий. Он стал собирать со стола посуду, ловко перемещаясь по кухне-гостиной, маневрируя между расположенной здесь мебелью. Стефани расплылась в улыбке, любуясь сим. Вспомнилось время, когда они оба были официантами. Лям часто жалел ее и отправлял к себе отдыхать, а сам убирался. Волна нежности затопила ее душу, рискуя стать слезами, слезами счастья. «Когда-нибудь настанет время, когда ты не будешь плакать, а если и захочется, то только от счастья», – твердо сказал он. Обещаю. Мой милый, ты сдержал обещание. Лиам, позвала она, а потом подбежала и крепко обняла. А я говорила, что люблю тебя. Она потерлась носом моего его нос. Что-то не припомню. Он прикрыл глаза, наслаждаясь ее близостью и смешением их дыхания, испытывая трепет, как и в первый раз их объятий. Люблю тебя, мой милый Лиам. Глаз он не открыл, счастливо улыбнулся, ответил. Дорога избывшихся надежд Сквозь шрамы раненой души К мечте, что привела к тебе Конец книги